И пилок, сколько у нас осталось времени? Спросила Ириалин, нервно теребя прядь черных волос. Несколько часов! хмыкнул Гаярин, наблюдая, как занервничала сестра. Мы ведь можем закрыть разлом и никого не пустить. С надеждой глянула на братьев богиня. Если объединим силы, попросим Теорина помочь. Ири, малышка, чего же ты так испугалась? Насмешливо протянул Гаэлин брат-близнец Гайарина. «Подумаешь, придет к нам какая-то девчонка. Что с того? Каин всегда находил каких-то баб и тащил их домой. У него такое хобби. Просто сейчас придет не смертная, а богиня. Считай, что братец женился, и теперь его жена идет, чтобы осмотреть свои новые владения». «Ты не понимаешь!» — выкрикнула Ириалин, гневно посмотрев на Гео. — Лео сказала, что она разрушит все. Кайн хотя бы понимал, как управлять своей силой. — Хочешь сказать, что она возьмет все под контроль и не позволит тьме управлять нашим миром? — А может, ты переживаешь, что именно она станет нашим лидером? — Хозяйка тьмы. — Звучит, согласись. Рассмеялся было Гай, но его смех резко оборвался, когда из угла к ним шагнула темная женская фигура. — Как у вас тут весело. Промурлыкала изначальная тьма оглядывая близнецов в центре светящегося круга. — Эри, ты же говорила, что они согласятся. Но сейчас я вижу совершенно другое. — Мне нужно еще немного времени, — начала оправдываться богиня. — Они сами не понимают, от какого дара отказываются. Хохот близнецов, раздавшийся из камеры, заставил Ириолин сжать руки в кулаки. — Какие же братья-идиоты! Неужели они не понимают, чем грозит такое поведение? Тьма подошла ближе к пленникам и мило улыбнулась. Сияющая пленка, которая не давала им возможности выйти, тут же слегка мигнула и исчезла, открывая проход. — Вы можете идти, — усмехнулась тьма. — Не в моих правилах держать кого-то в клетке. Я еще помню, что такое свобода и как она важна. — Благодарю покорно, миледи, — поклонился Геалин, Но я вполне комфортно чувствую себя и здесь. — Соглашусь с братом, — как отражение в зеркале повторил его действие Гайарин. — Сегодня в этой клетке больше шансов на спасение, чем снаружи. Ириолин незаметно выдохнула с облегчением. Пока братья сидят в этой камере, тьма не сможет ничего с ними сделать. Но вот стоит покинуть круг света, и их участь будет незавидной. Тьма ненавидела, когда над ней издевались. А боги лукавства и розыгрышей даже на секунду не могли стать серьезными. В этом и заключалась основная проблема. Шуты, раздраженно фыркнула тьма. Вы не сможете сидеть там вечно. Вскоре придется сделать выбор и принять неизбежное. Обменявшись взглядами полными ненависти с близнецами, она отошла в сторону и остановилась возле Ириалин, тихо проговорив. Ты должна встретить наших гостей, но если увидишь, что в них нет тьмы, убей всех. Конец.